И началось обучение команд.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 Иди на Юг фиц в страны за границами любой карты какую когда-либо видел Вэреди и на границе карт, которые делают в тех странах. Иди на Юг и потом на Восток, через море, для которого у вас нет названия, наконец ты придешь к длинному полуострову, и на его змеящейся оконечности найдёшь посёлок, где был рожден шут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 как будто бы я размешал залу и вдруг обнаружил сияющий в глубине уголек. — Нет, Фиц. Я понял это через тебя. Он протянул руку и легонько похлопал меня по Ключевой камень. Ворота. Перекрестки. Изменяющий. Ты был всем этим и продолжаешь быть. Когда бы я ни подходил к перекресткам, когда бы запах не слабел,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 Лишенные душ двинулись оттуда, распространяясь как поток крови по лущей рубашки мира. Тьма пожирает все и никогда не присытится, пока кормится сама собой. И все это из-за того, что пала династия видящих. Таково будущее, каким оно соткано. Но подожди, видящий. Он склонил голову на бок и уставился на меня нахохлившись, как взъерушенная ворона.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 Опытильно сладкое дремота навалилось на меня. Кто-то коснулся моей руки. Барич, нахмурившись, спрашивал меня о чем то Его голос всегда такой глубокий и с трудом доходил до меня. «Все хорошо, спокойно сказал я ему. Я проплыл мимо него, уносясь вместе с толпой. Король Шарют сидел на троне. Но теперь я знал, что он сделан из бумаги.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 Я никогда не смогу заполнить ни одного из них, они оба такие ужасно пустые. Регал подошел поговорить с ними, и он был большой черной птицей. Не вороной, нет, не такой весёлой, как ворона, и не вороном. В нем не было живого ума ворона. Нет, несчастным стервятником, кружащимся, кружащимся и мечтающим о них как о добыче, которой можно поживиться.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 «Тогда и я тоже. Круглая маленькая личика, темные глаза, кудряшки торчащие из-под шляпки. Вырите бы такая понравилась. Она по-товарищески поглаживала мою ногу, чуть повыше, чем раньше. "Фисчивел". Я медленно поднял глаза. Она мной стояла "Пэйшенс". Я улыбнулся, увидев ее здесь. Она так редко выходила из своих комнат, особенно зимой.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 Как ты можешь вести себя так отвратительно? Ты что, пьян? Я обдумал это. Ночной волк сказал: "Я наелся рыбых костей, но я себя хорошо чувствую". Алексей и Пайшенс очень внимательно посмотрели на меня. Потом они обе взяли меня под руки и повели наверх. Пайшенс готовила чай, я беседовал с Лесией. Я рассказал ей, как сильно я люблю Молли и что я хочу жениться на ней, как только король разрешит. Она похлопала меня по плечу, пощупала мой лоб и спросила, что я ел сегодня и где. Я не мог вспомнить. Патиенс дала мне чай. Очень скоро меня вырвало. Высе налила мне холодной воды. Меня снова вырвало. Я сказал, что не хочу больше чая. Патиенс и Леси уговаривали меня. Высе сказала, что я, наверное, приду в себя, если посплю. Она отвела меня в мою комнату. Thank mm -hmm. you.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 Может быть, не все травы, которые горят там внизу, именно те, что я думаю. Это я как раз и хотел обсудить с тобой сегодня. Как себя чувствовал Шерют? Это случилось внезапно? Давно ли Волзет стал называть себя лекарем? Не знаю. Престыженно я опустил голову. Я заставил себя доложить Чейду, как небрежен я был в его отсутствии и как глуп. Когда я закончил, он не стал со мной спорить.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 Препятствия, которое следует устранить. Твоя небрежность по крайней мере вывела их на чистую воду. А раз так, мы, возможно, сможем избавиться от них. Он вздохнул. Я думал, что смогу использовать волзы так как орудие, не навящиво подталкивать его к действию советами разных людей. Он сам мало знает о травах. Этот человек дилетант. Но орудие, которое я легкомысленно оставил, теперь вероятно использует кто-то другой. Мы должны разобраться. Спокойно. Есть способы, чтобы остановить это. Я прикусил язык, не успев произнести имя Регава. Как, спросил я вместо этого. А как тебя лишили возможности выполнить поручение Шрюда в Горном королевстве? Регал открыл мои намерения Кетрикин. Вот именно. Мы должны пролить свет на то, что происходит в комнатах короля. Ешь, пока я говорю.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 Не выпрашивай четвертак, если знаешь, что ничего не получишь. Вместо этого я пошел к своему сундуку с одеждой и нашел чистую рубашку. Я натягивал ее, следуя за барычем к башне Верети. Существует некий странный порог, физический и мысленный. Было всего несколько случаев в моей жизни, когда мне удавалось перешагнуть его, но каждый раз происходило что-то необычайное.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 Ужасно смешной. Четыре маленьких боевых корабля, еще не законченные, с необычными командами. Сторожевые башни и сигнальные огни, чтобы звать глупых защитников вперед на бойню. Барыш с его топором и яд дрожащий от холода. Вэрити, глядящая в окно, пока Регал дурманит наркотиками своего родного отца в надежде лишить его разума и унаследовать все это безумие. Значит, все совершенно бесполезно.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 сказал Барич хрипло. Он ухватил самую суть. Не то, чтобы он уже всех превзошёл, муштра ему еще понадобится. Но вы сделали мудрый выбор для него. Топор его оружие. Говорить медленно кивнул. А он моё.